Глава семьдесят четвёртая. Только освоившись немного в доме у Таунсендов, Китти поняла, до чего она устала. Комфорт и непривычные удобства сняли напряжение, в котором она до сих пор жила. Она уже успела забыть, как приятно никуда не торопиться, видеть вокруг себя красивые вещи, быть окружённой вниманием. Со вздохом облегчения она вновь окунулась в бестревожную жизнь богатого Востока. И неплохо было ощущать себя предметом сочувственного интереса, выражаемого тактично и ненавязчиво. Она овдовела так недавно, что устраивать в её честь какие-нибудь увеселения было нельзя но самые уважаемые в колонии дамы, супруга губернатора, супруги адмирала и главного судьи, подружески заезжали к ней на чашку чаю. Её превосходительство сообщило, что его превосходительство очень хотел бы её повидать и будет рад, если она приедет как-нибудь позавтракать в губернаторский дом. Незваный завтрак, конечно, только мы и адъютанты. Эти леди обращались с Кити как с фарфоровой чашкой, драгоценной и очень хрупкой. Она видела, что они носятся с ней как с юной героиней, и у неё хватало ума играть эту роль скромно и сдержанно. Порой ей хотелось, чтобы рядом оказался один кто. У Шонта, такой лукавый и прозорливый, оценил бы весь комизм этой ситуации, и они могли бы, оставшись вдвоём, вдоволь посмеяться вместе. Дороти получила от него письмо, в котором он много чего наговорил о её самоотверженной работе в монастыре, о её мужестве и стойкости. Плуты такие, конечно же, он просто подшучивал над ними.